6. Та самая девушка стоит у аптеки с телефоном, бликующим на солнце. Услышав, как хлопнула стеклянная дверь у меня за спиной, она поднимает глаза от экрана. «Ты не местная», — говорит она. Ее друзья расположились на траве в центре сквера, одна из девушек снимает футболку. Под футболкой оказывается купальник, и она визжит, когда парень толкает ее в фонтан. Девушка прочищает горло, я слишком долго тяну с ответом. «Да». Я оглядываюсь через плечо. Фармацевт прижимает к уху телефонную трубку и что-то говорит, не сводя с меня глаз. «Марго», — добавляю я, снова поворачиваясь к ней. «Я Марго». «Просто Марго?» Не дождавшись ответа, она самодовольна и весело улыбается. Если она и знает, кто я, не похоже, чтобы она удивилась, как фармацевт. Она просто склоняет голову на бок так, что ее лоснящийся хвост падает на плечо. «Я Тесс». Из парка доносится смех. Я поглядываю в сторону ее друзей, но Тесс даже не шелохнется. « Она продолжает смотреть на меня, надувая и лопая пузыри украденной жвачки. «Откуда ты?» — спрашивает она. «Мне нельзя оставаться на виду у фармацевта, я не знаю, кому он звонит, возможно, в полицию, и если я останусь здесь, то они найдут меня и могут отправить назад к маме». «Округ Колхун. Обогнув тес, я выхожу на дорогу. Как выяснилось, примота не всегда лучшая тактика. Я вполне могу выяснить все, что мне нужно, но действовать надо аккуратнее. Ты не знаешь, где здесь можно поесть? Или, может, у тебя есть что-нибудь, кроме жвачки?» Да, Омни открыт. Она указывает на супермаркет с двумя названиями по ту сторону сквера. Покажешь мне? Эта девушка знает о своем городе все. Она может весь фалин спрятать в карман, не моргнув глазом. В Колхуне тоже такая есть, но она никогда не подходила ко мне ближе, чем на три фута. И все-таки я не думаю, что с Тесс будет сложно. Пожалуй, я смогу разговорить ее и выяснить, где находится Ферхейвен. Тесс удивленно вскидывает брови. Вот же он. Омни. Рукой подать. Но улыбается снисходительно, как будто мне лет пять. Без проблем. Я следую за ней, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, что на звонок аптекаря никто не приехал. Но на улице пусто. Только стрек от сверчков до палящего солнца. И я легко могу представить, что Тесс, ее друзья и фармацевт — единственные живые души в этом городе. Приятель Тесс провожает нас взглядом, когда мы огибаем сквер и проходим мимо. Он слишком далеко, чтобы утверждать наверняка, но кажется, он хмурится. Тесс должна быть там, загорать на траве. Вместо этого она здесь, со мной. Супермаркет похож на аптеку до степени смешения. Такой же кирпичный фасад, такая же просевшая на петлях дверь, которая жалобно скрипит, когда мы заходим внутрь. Даже освещение внутри точно такое же, жужжащие желтые флуоресцентные лампы. Кондиционер не работает, и кассирша обмахивается дешевым журнальчиком. «Привет, Лия», — говорит Тесс. Кассирша не реагирует, но Тесс совершенно не смущается. Она уверенно шагает мимо полок наполовину пустых, как будто магазин только что обнесли. Хотя, скорее всего, тут всегда такой выбор. Тесс ведет меня в самый конец к ряду пустых холодильников у дальней стены. Она прислоняется к одному из холодильников, и ее сложенные на груди руки покрываются гусиной кожей. Я отворачиваюсь и принимаюсь изучать ценники на ящиках с помятыми овощами. «Марго», — говорит она так, будто пробует мое имя на вкус. «Так за что тебя?» «Обычно так спрашивают в тюрьме», — говорю я хмуро. Тесс только смеется. «Куда, по-твоему, ты попала?» «Что-то сжимается у меня внутри». Я не знакома с этой девушкой, я не знаю о ней ровным счетом ничего. Зато знаю, как выглядят деньги и как звучат люди, не осознающие своих возможностей. «Иди к черту», — думаю я, — «я бы многое отдала за то, чтобы сидеть в такой камере». «А что здесь плохого?» — спрашиваю я и беру мягкий почерневший банан. Кажется, надави слегка, и кожура разойдется. Я быстро кладу банан на место. «Ну как тебе сказать?» — Тесс выпрямляется, и пряди из ее хвоста липнут к верце холодильника. Заметив, что я смотрю на нее, она улыбается. Жуткая глушь, скучища. Хотя насчет скучища еще можно подумать, если ты приехала в Эрхейвен. Я замираю. «Куда? Да брось, серьезно? Неужели это настолько очевидно? Если бы не разница в возрасте, нас мамы считали бы сестрами, а то и близняшками. И, возможно, с бабушкой та же история. Но я и не ожидала, что меня кто-то узнает. Может быть, стоит ей рассказать? Когда я приехала в Фален, у меня не было причин что-то скрывать. Но едва аптекарь потянулся к телефону, я испугалась, и меня до сих пор не отпустило. «Опасно, опасно», — пульсирует в висках. «Ну, дело твое», — говорит Тесс, когда становится ясно, что ответа не последует. У меня на глазах ее интерес улетучивается, а на лицо возвращается безмятежная улыбка. Ей все равно. Если я не стану ее развлекать, значит, я не стою ее времени. Но мне все еще нужно найти бабушку, и Тесс может мне в этом помочь. Надо только придумать, как задать вопрос, не выдавая лишнего». Пробую ее разговорить, пусть расскажет о себе. «Этот магазин тоже принадлежит твоей семье?» – спрашиваю я и беру с полки пакет чипсов. Тес хмурится, и я быстро объясняю. «Я слышала тебя на улице, дочка владельца». «Это я». Она ослепительно улыбается, но тут же закатывает глаза. «Да, они полгорода выкупили». «Наверное, она имеет в виду магазины или заброшенные поля, которые я видела на въезде в город. А поля тоже ваши? Мне показалось, что они довольно запущенные». Тесс забирает у меня чипсы, вскрывает пакеты, и запускает в него руку. На Востоке-то, если запущенные, то не наши, а вот остальное — да. Но у нас тут везде разруха. При Нильсенах это был крупный сельскохозяйственный центр. Но после засухи земля испортилась, и обрабатывать ее стало слишком дорого. Я проглатываю накопившиеся вопросы. Еще рано. Тесс отправляет в рот горст чипсов, на пол летят крошки. «Ты же видела на въезде в город?» Я киваю. Такое может погубить целый город. Огромные поля, в одночасье превратившиеся в бесплодную пустошь. Людей много, работы мало. Может, и бабушка от этого пострадала. Сажать-то мы, конечно, сажаем, продолжает Тесс. И Вера тоже, хотя на ее ферму без слез не взглянешь. Это бессмысленно, но попробуй ей это объяснить. Она качает головой. Честное слово, не понимаю, какой смысл оставаться в этом городе. Так уезжай, говорю я. Мама уехала из Фалина. Я уехала от мамы. Если очень захотеть, уехать можно откуда угодно». «Ага», — говорит она после секундной заминки. Что-то мелькает за ее улыбчивой маской, что-то, не предназначенное для чужих глаз. «Ну ладно». Она подходит к кассе и машет кассирша, выуживая из пачки очередную горсть чипсов. Я иду следом. Доллар пятьдесят бросает кассирша, не поднимая головы от журнала, который теперь разложен на ленте. «Спасибо, Лия», — говорит Тесс, и выходит с моими чипсами. Я со вздохом оплачиваю чипсы и, дождавшись дачи, выхожу за Тесс. «Можно?» — спрашиваю я, и, не дожидаясь ответа, забираю у нее чипсы. «Слушай, насчет Веры?» «Тесс». Мы обе и я вслед за Тесс смотрю в сторону сквера, где несколько минут назад были ее друзья. Теперь там только парень, и он стоит у велосипедной парковки, прикрывая ладонью глаза от солнца. «Сейчас!» — кричит она и снова поворачивается ко мне, почти с виноватым выражением. «Это Илой». «Я повидала достаточно парней, и мне хватает одного взгляда, чтобы понять, что Илой из тех ребят, которые вроде как должны мне нравиться, но какое мне дело до его смазливого лица, если в мире есть такие девушки, как Тесс? Я прочищаю горло. А вы с ним...» Она смеется, ведет плечом, смотря кого спрашивать. «Я спрашиваю тебя, хочется сказать мне, но ее уже нет. Она машет мне с противоположной стороны дороги, приглашая за собой». Когда мы подходим ближе, Илла кивает в моем направлении. Должно быть так принято здороваться у фалинских парней. И молча протягивает свой телефон Тесс. Она берет телефон, закусив губу, пробегает взглядом по экрану и смеется. Охренеть, говорит она. Серьезно? Угу. Уилл говорит, что проезжал мимо по пути на работу. Я чувствую себя ужасно глупо, не понимая, о чем речь. И чтобы себя занять, запускаю руку в пакет. С оглушительным хрустом я заталкиваю в рот горсть чипсов. Илой оборачивается на меня, ну и пусть, я голодная. Сгоняем посмотреть, Тесс разве что не приплясывает на месте и сияет улыбкой. Раз это снова случилось. Что случилось снова? Илой забирает телефон, прячет его в карман и подходит к одному из двух велосипедов, стоящих на парковке. Снова ты за свое, ты ведь знаешь, как я этого не люблю. Мне хочется спросить, что он имеет в виду, но он уже машет Тесс. Поехали, найдем себе другое развлечение. Что случилось, спрашиваю я. «О, ты должна это видеть», — говорит Тесс, игнорируя возмущённое хмыканье Илоя. Кто-то снова поджёг поля Нильсонов. Паника накрывает меня с такой силой, что ее слова доходят урывками. «Бабушка, это земля бабушки, и она горит». «Поджёг?» — наконец, мозг с запозданием обрабатывает остаток фразы «снова». «Да, такое уже бывало. Новый пожар у Нильсона в честь твоего приезда. Для нее это что-то вроде захватывающей байки. Но это не байка, а реальность. Она знает, кто я, и прямо сейчас ферма моей бабушки горит. А если огонь перекинется на дом? А если что-то случится с бабушкой?» «Никто не пострадал?» — кое-как выдавливаю я. Она пожимает плечами. «Уилл не сказал. Я слишком близко, чтобы все потерять. Я этого не допущу. Поехали, — говорю я, — поехали туда».